Мой Дакар Предложение принять участие в ралли «Париж-Дакар» я получил неожиданно. Мне позвонил с просьбой о встрече известный автогонщик Михаил Нарышкин. Эта встреча несколько раз откладывалась, и только после третьего звонка мы, наконец, встретились. Если бы я знал, о чем пойдет речь, я отменил бы все дела. С Нарышкиным пришел Семен Семенович Якубов, человек-легенда. Он рассказал мне о некоторых проблемах команды КАМАЗ-Мастер, которые хотел бы решить с моей помощью. Почему выбор пал на меня, я даже не стал спрашивать. История моих взаимоотношений с автогонщиками уже насчитывала к этому времени несколько лет, причем некоторых из них мне удавалось собрать буквально из разрушенного состояния. Впервые с людьми этой профессии я познакомился в Академии экстремального вождения. Кстати, именно тогда инструктор этого учебного заведения помог мне вновь обрести уверенность за рулем и снять страх перед вождением автомобиля, появившийся у меня после автокатастрофы на Минском шоссе. Честно говоря, я как-то не верил в реальность происходящего. Для меня ралли Париж-Дакар представлялось космосом на Земле. И вдруг меня приглашают в самую сильную команду мира, да еще врачом. Но все было, как поговаривает Якубов, по-взрослому. Возвращаясь к нашей беседе, Семен Семенович как-то незаметно затянул меня в беседу о ралли. Сначала был разговор о враче, которого бы я порекомендовал для команды, но затем как-то незаметно встал вопрос о размерах моей одежды, обуви, и... Я поддался этому искушению. Пройти Карса самому. Подумалось о том, что если врач, которого я порекомендую, вдруг не справится с какой-нибудь проблемой на Дакаре, отвечать буду не только я. Пострадает репутация всей системы центров современной кинезитерапии. Нельзя было рисковать. В конце концов, три недели моего отсутствия заболевшее человечество не заметит. Тем более, что в центре, которым я руковожу, все отлажено. В нем работают специалисты высшего класса. Да и себя захотелось проверить в серьезном деле. К тому же в условиях Дакара. Не будет привычной обстановки. тренажеров, сауны и холодной воды. поэтому придется использовать весь свой опыт. Итак размеры моей одежды и обуви семён Семёнович записал и мы договорились встретиться в набережных челнах для знакомства с командой. В моем понимании познакомиться это протестировать опорно-двигательный аппарат и функциональные возможности своих подопечных. Первая половина такого знакомства это ручная работа на кушетке. Этот этап вызывает, как правило, либо восторг, либо наоборот. Вторая половина более спокойная. Она проводится на специальных тренажерах декомпрессионного ряда МТБ-14. То, что я видел на заводе в Челнах, а именно в научно-производственном цехе Якубова, завод Камаз-Мастер был создан позже. У меня ничего, кроме восхищения, не вызвало. Надо сказать, что встретить в нынешней России что-то суперсовременное мирового уровня и свое в автомобилестроении – это уже событие. Семён Семёнович Якубов смог такое сотворить. Команда КамАЗ Мастер – это не только команда пилотов грузовиков высочайшего класса. Это современное производство, где каждый специалист уникален в своем роде. К тому же это производство создано при минимальных затратах. Знакомство с коллективом и цехом не заняло много времени. Но меня прежде всего интересовали условия моей работы с командой. Тренажерные залы, и сауна, к счастью, были. Но тренажеры нуждались в доводке, и меня уже тогда поразила способность команды мгновенно вносить коррективы в любые железяки. Мне достаточно было указать желательное исправление в конструкции тренажеров, и на следующий день все было исполнено. Тогда я впервые увидел организационный талант Владимира Чагина в действии. И ведь нужно еще учесть, что это вроде бы не его сфера деятельности. Чагин спокойно отдавал нужные распоряжения, никого не нервируя и не раздражая. Это касалось и быта, и кухни, и сауны, и других моментов. Редкий дар. Одним словом, условия для подготовки команды к Дакару были созданы. После диагностики каждого члена команды я объяснил проблемы, касающиеся их здоровья. И мы начали работу. Все без исключения терпеливо выполняли назначаемые процедуры. И это мне понравилось. Надо сказать, что не все мои требования для восстановления здоровья на первом этапе приносят удовольствие. Скорее наоборот. Обычно люди, впервые сталкиваясь с подобным подходом к лечению, паникуют, так как выявляются проблемы, причем серьезные, неощущаемые ими ранее. Но я встретился с командой особой мотивации. Они все вытерпели, и это, безусловно, не могло не сказаться впоследствии на прохождении всей гонки. Впереди их ждали более серьезные испытания, о чем они пока не догадывались. Наше знакомство глубоко повлияло на их отношение ко мне. Я почувствовал это в Барселоне, когда сказал Семену Семеновичу о необходимости очередного своего тестирования команды. Он ответил, «Знаешь, пока все идет хорошо и трогать никого не надо. Когда понадобится твоя помощь, мы скажем». Видимо, я немного переусердствовал при первой встрече, но после этих слов почувствовал себя туристом.